Все гости столпились у террариума. Кресс отыскал свои бинокуляры и надел их. Уж если он потеряет тысячу стандартов, то по крайней мере насладится зрелищем боя. Пустынники заметили интервента. Вся деятельность в замке красных прекратилась, и маленькие красные мобили настороженно застыли. Паук двинулся к темному проему ворот. С башни бесстрастно смотрели глаза Саймона Кресса.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 и предприняли отчаянный штурм махины. Ударная группа пустынников откусила одну паучью лапу. Мобили спрыгивали с башен на огромную дергающуюся тушу. Целиком облепленный пустынниками, паук сумел таки протиснуться в замок и скрылся во тьме. Рекис шумно вздохнул. Он был бледен. — Превосходно! — воскликнул кто-то. Малейда Блейн сдавленно кудахнула. — Посмотрите туда! — дернула креса за рукав,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 черные. И ждали. Крес расплылся в улыбке. Санитарный кордон. Кстати, Джет, не угодно ли взглянуть вон на те замки? Рейкес посмотрел и выругался. Отряды мобилий во всех трех замках заваливали ворота песком и камнями. Теперь, если паук каким-то образом уцелеет, он не найдет входа в подземелье. Надо было принести четырех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 ты слегка напутал, кто кого пожирает. На следующей неделе Рекес принес четырех изящных серебристых змеек. Пустынники расправились с ними быстро и без особых хлопот. Затем он попытал счастья с большой черной птицей. Птица убила больше 30 белых мобилей, практически разрушила их замок, но вскоре ее крылья устали, а пустынники атаковали ее, куда бы она ни села. Потом, Последовал целый чемодан каких-то бронированных насекомых, внешне мало отличавшихся от самих королей пустынников, но безнадежно тупых. Объединенные силы рыжих и черных разбили их войско и беспощадно истребили всех до единого. Расплачивался Рейхис с кресом уже долговыми расписками. Приблизительно тогда же, обедая однажды вечером в Эсгороде в своем любимом ресторане, крес вновь повстречал Кэтм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 А вам советую иметь в виду уплату по меньшей мере нескольких штрафов. Кресс предложил 100 стандартов за то, чтобы она позабыла о нем и о его пустынниках. Женщина подсокла языком. «Теперь мне придется добавить к обвинениям против вас попытку подкупа». Но когда сумма увеличилась до двух сотен, дело пошло на лад. «Знаете, все ведь не так просто», — проговорила она. «Есть формулировки»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 Сначала Крес связался с продавцами небесной живности. «Я хочу купить собаку», — сказал он. «Щенка». Круглолицый лавочник вытращил глаза. «Щенка? Это не похоже на вас, Саймон. Что-то вы давно не заходите. У меня сейчас прекрасный выбор. Мне нужен весьма определенный щенок», — продолжал Крес. «Возьмите блокнот. Я вам продиктую, как он должен выглядеть». Потом он вызвал Айди на Рэддиан. «Айди», — сказал он ей. «Приходи сегодня вечером с голокамерой. У меня возникла мысль сделать подарок одному приятелю. Запишем битву пустынников». После записи Крес засиделся допоздна в домашнем сенсории, упиваясь захватывающими противоречиями свежей психологической драмы. Он подкрепился легкими закусками, выкурил пару сигар и откупурил бутылочку вина. Чувствуя себя очень счастливым, Крес со стаканом в руке отправился в гостиную. Верхний свет не горел. Красный сумрак террариума отбрасывал на мебель расплывчатые пятна и тени. Кресс занял свой наблюдательный пункт, любопытствуя, как идут дела с восстановлением черного замка. Щенок превратил его в руины. Реставрация шла превосходно. Но когда Кресс инспектировал работы через бинокуляры, взгляд его упал на стену песчаной башни. Он уставился на нее. Он отшатнулся, зажмурился —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 Яростно швырнул стакан с вином в дальний угол комнаты. «Вы посмели!» — задыхаясь, прохрипел он. «Вы у меня неделю не получите корма! Дьявол вас раздери!» Его голос сорвался на виск. «Я пручу вас!» Ему в голову пришла идея. Он выбежал из гостиной и через минуту вернулся со старинным железным копьем в руке. Метровой длины со все еще острым наконечником.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 превратили его портрет. Затем Крес направил острие копья в темную пасть в развороченном обиталище матки. Он ткнул в нее со всей силы, почувствовал сопротивление плоти и услышал слабое хлюпание. Все белые мобили дернулись и распластались на песке. Крес удовлетворенно выдернул копье. С минуту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 Однако следует наказать и других мобилей. Он решил подстегнуть мыслительный процесс еще одним стаканом. После вина на него снизошло вдохновение. Кресс приблизился к террариуму и подрегулировал влажность. Когда он заснул прямо на диване, все еще со стаканом в руке, замки из песка смыл дождь. Кресс проснулся от того, что кто-то дубасил в дверь. Он сел, пьяно покачиваясь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 и отпихнула его в сторону, освобождая себе дорогу в дом. Озираясь по сторонам, в развалку вышел Шемблер. Кэт шлепнула его по спине и прошествовала в гостиную. Крес бессмысленно плелся за ней. «Погоди!» — сказал он. «Что ты? Что тебе?» Внезапно он остановился, охваченный ужасом. Она держала в руке тяжелую кувалду. «Нет!» — крикнул он. Она шла прямиком к террариуму.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 Крес бросился на нее, и они покатились по полу, молотя друг друга кулаками. Кэт выпустила кувалду и попыталась схватить его за горло, но Крес вырвался и до крови укусил ее за руку. Они встали на ноги, пошатываясь, и тяжело дыша. «Посмотрел бы ты на себя в зеркало, Саймон!» — мрачно проговорила Кэт. «У тебя вон изо рта кровь каплет Ты выглядишь, как один из твоих любимчиков. Как тебе этот вкус?» «Убирайся!» прохрипел он. Заметив на полу вчерашнее копье, он поднял его и для убедительности, размахивая своим оружием, повторил «Убирайся и не приближайся больше к этому ящику». Кэт рассмеялась. «Ты не посмеешь», — сказала она и наклонилась за кувалдой. Крес взревел и сделал выпад. Прежде чем он успел осознать, что делает, железное острие пронзило Кэт насквозь.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 С торчащим из живота копьем Кэт из последних сил ударила по террариуму. Треснувшая стенка разлетелась вдребезги и лавину осколков, песка и гравия накрыла рухнувшее тело. Крес истерически хрюкнул и вскарабкался на диван. Из грязи на полу гостиной вылезали крали-пустынники. Они расползлись по телу Кэт. Некоторые отважились сойти на ковер, за ними спустились остальные. Крест заторможенно наблюдал, как шевелящаяся масса выстраивается в каре, в центре которого появилось нечто бесформенное и скользкое, как кусок сырого мяса величиной с человеческую голову. Пустынники явно собирались вынести это нечто из террариума, и оно пульсировало. Тогда крест не выдержал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 и теперь настал час всесожжения. Перед отлетом Кресс зашел в магазин и купил несколько кожаных комбинезонов, закрывающих тело с ног до головы, несколько упаковок ядовитых пилюль для борьбы с каменными наездниками и распылитель с сильным контрабандным инсектицидом. Не забыл и о буксировочном устройстве. Под вечер Кресс приземлился в поместье, и сразу же приступил к выполнению своего плана. Он сцепил два скимера Во время обыска скиммера Кэт ему впервые за день повезло. На переднем сиденье лежал чип с голографической записью, сделанный Айди Норэддиан. Кресса очень беспокоило что эта запись могла остаться дома у Кэт. Подготовив скимеры он влез в комбинезон и отправился за трупом. Трупа в гостиной не было. Кресс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 После водной процедуры, которую угостил их Крес, замки покосились и обрушились. То немногое, что от них осталось, быстро крошилось и рассыпалось. Он помрачнел и продолжал поиски. Баллон с распылителем висел у него через плечо. Открыв дверь винного погреба, Крес обнаружил тело Кэтм Лейн. Труп распластался на полу на расстоянии фута от ступени лестницы Похоже, он упал туда сверху.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 Сотни-две мобилей двинулись как один, оставили тело и построились в боевой порядок. Белое поле между Крессом и маткой. Неожиданно Кресса вновь посетила вдохновение. Он усмехнулся и опустил оружие. Кэт всегда трудно было съесть, проборматалон, радуясь собственному остроумию. А уж при ваших размерах. Так что... Позвольте мне слегка помочь вам. Для бога это сущая безделица, в конце концов». Он отступил наверх и вскоре вернулся с большим тесаком. Пустынники неподвижно стояли и смотрели, как крес рассекал Кэтм Лейн на маленькие дубоваримые кусочки. Эту ночь крес проспал в комбинезоне с баллоном инсектицида под рукой, но обороняться не понадобилось. Присыщенные белые оставались в погребе,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 Крес обнаружил на дне запущенного, частично занесенного песком плавательного бассейна. В саду копошились мобили обоих цветов, многие тащили своим маткам ядовитые пилюли. Кресса разобрал смех. Распылять инсектицид решил он, нет необходимости. Незачем рисковать, раз яд и так сделает свое дело. Обе матки сдохнут, должно быть, к вечеру. Правда, еще не найдены рыжие пустынники.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 Три матки скоро отдадут концы, а та в погребе не представляет угрозы. Крес может избавиться от нее, когда она сослужит его службу. Все следы посещения Кэт уничтожены. Грезы кресса прервал сигнал, замерцавший на экране. Звонил Джет Рекис, чтобы похвастаться червями-каннибалами, которых он собирался принести на военные игры. Крес совсем позабыл о сегодняшнем вечере, но быстро нашелся. «О, Джет, извини, совсем упустил из виду. Я решил избавиться от пустынников. Надоели мне эти мерзкие мелкие твари. Прости, но сегодня вечеринка не состоится». «А что прикажешь делать с червями?» — спросил Рейкес с негодованием. «Положи их в корзину с фруктами и отправь любимый», — посоветовал Крес, отключаясь. Он быстро обзвонил остальных приглашенных. «Не принимать же гостей в поместье, наводненном еще живыми пустынниками».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 Из-за двери погреба донеслось странное царапание. Обеспокоенный, Крес спустился вниз и простоял там, прислушиваясь несколько нелегких минут. Что если Айди выжила и скребется в дверь? Это казалось маловероятным. Скорее всего, пустынники. Но их активность Кресу тоже не понравилась. Он решил пока оставить дверь заколоченной и вышел из дома, чтобы зарыть маток из красного и черного замков. Они были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 От испуга, выронив лопату, он кинулся из западни. подни. Несколько мобилей хрустнуло под ногами. Красный замок достиг уже кромки бассейна. Матка находилась в яме, защищенной со всех сторон песчаными валами и бетонными зубчатыми стенами. Всюду по дну резервуара сновали красные пустынники. Два отряда тащили в замок каменного наездника и крупную ящерицу. Внутренне ужаснувшись,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 Здесь он в безопасности. Крепкая выпивка успокоила нервы. Выходит, яд не приносит им вреда, — подумал Крес. Он должен был это предвидеть. Ведь Джейла Воу предупреждала, что матки всеядны. Придется применить инсектицид. Он хлебнул еще для храбрости, облачился в кожаный комбинезон и закинул баллон за спину. Затем открыл дверь. Пустынники ждали снаружи.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 Пустынники наступали и гибли сотнями, но часть из них прорвались. Крес не успевал распылять во всех направлениях одновременно. Он почувствовал, как они карабкаются по ногам и ощутил слабые безобидные укусы. Челюсти пустынников не справлялись с крепким комбинезоном. Крес игнорировал их и продолжал распыление. Затем посыпались слабые удары по голове и плечам. Крес вздрогнул, оглянулся и посмотрел вверх. Фасад дома шевелился от нескольких сотен красных и черных пустынников, они прыгали вниз и сыпались дождем вокруг креса. Он пережил неприятное мгновение, когда один вцепился в маску и царапнул ее челюстями у самого глаза. Кресс поднял шланг, начал прыскать в воздух и поливать стены дома, пока не истребил десант целиком. Аэрозолие седал и попадал в горло, Кресс кашлял, но терпел. Только после очистки фасада,